Глава 18. Вместе со славиком мы проделали путь от сгоревшего здания приюта и до того места, где он потерял след. Дорога располагалась в стороне от поселения и вела через усадьбу Митрофановой. Купчиха охотно принимала гостей на постой и брала плату за ночлег и проезд по её землям. Однако в ту ночь, когда случилось несчастье, дворовые избежались тушить пожар, а сторожевые на посту беспробудно проспали, нахлебавшись накануне поилла в трактире. Если кто-то и проезжал, то свидетелей тому не было. Учёбу я всё равно уже пропустила, а потому прокатилась с братьями по постоялым дворам, расспрашивая о проезжавших в последнее время каретах. Олим тщательно проверял сведения, копаясь в головах трактирщиков и обслуги. Только благодаря ментальным способностям ему удалось отследить экипаж, на котором предположительно уехала Настя. Девочку никто не видел, будто её нарочно прятали от чужих глаз. Создавалось впечатление, будто они заранее знали, что ребёнка будут искать, и носа не высовывали из кареты, пока на станциях меняли лошадей. Во всяком случае, в памяти персонала дорожных трактиров не отслеживалась информация о путниках. Возможны меры предосторожности не связаны с Настей, а кто-то просто путешествовал инкогнито. Отчаиваться и опускать руки я не собиралась. Мы вернулись в Левино. Там Игнат забрал отряд с отрясали допытов, которых я сразу перебросила к усадьбе Митрофановой. Туда же прибыли дознаватели для расследования преступлений купчихи Так что никого не удивили разпросы о судьбе приютских детишек. Отдельно стоит сказать, что Славик захотел принять непосредственное участие в поисках девочки, а вот с матерью встретился довольно холодно. Тамара так и обмерла на месте, увидев сына. Опомнившись, она в слезах бросилась его обнимать, целовать, но мальчишка отстранился, бросив тихо: "Не надо". Учитывая, что Беркутова рассказывала о темниках, разлучивших её с ребёнком. Алим проверил память Славика в поисках того, что указывало бы на связь с орденом. Само похищение мальчишки не помнил, его усыпили. Проснулся он уже в доме семейной пары. Мужчина назвался отцом и объявил, что теперь Славик будет жить с ним. Внешнее сходство наглядно доказывало, что Олег Фёдорович приходится Вячеславу родственником. Вот только отцовских чувств мужчина не проявлял. Сначала пятилетний мальчонка много плакал и звал маму, но она так и не пришла на азов. Новые родители переложили заботу о сыне на плечи няньки и воспитателей, которые не церемонились, требуя повиновения или же наказывая за неуспеваемость. Возможно, прояви и отец хоть каплю родительской любви, Славик не вырос бы таким нелюдимым и озлобленным. Но Олег Фёдорович пропадал на службе и мог неделями не видеться с сыном. Подрастаю мальчишка старался привлечь к себе внимание хулиганскими выходками, которые сильно не понравились Мачехе. За очередную провинность она приказала всыпать плитей, чтобы выбить дурь из головы, но ну, Славик ещё больше озлобился и как только отлежался и подлечил рубцы на спине, ушёл из дома. Нашли беглятца быстро, и отец после долгих споров с женой отправил мальчика в приют. Там он и встретил Асю. которая часто плакала и звала маму. Девочка напомнила ему его самого в первые дни после похищения. Он ночами сидел у её кроватки и держал за руку, когда мелкая хныкала и капризничала. Не давал другим детям дразнитьсы или обижать малышку. Славик и сам не заметил, как привязался к Касе и переживал, когда та пропала. А что это за птица на рисунке? поинтересовалась у мальчишки, который обрадовался, что его взяли на поиски мерзкий ворон. Сверкнул глазами славик, в котором говорила подростковая ревность. Ася нашла птицу в лесу на прогулке. Крестьянские стреляли из рогаток и подбили ворону крыло. Ася сжалила и закутала ворона в платок, слепила из снега лежанку и таскала ему еду каждый день. Просило меня подлечить Гека. Я и подлечил как мог, но лучше бы шив свернул, подлой твари. Он вместо благодарности цапнулась у за руку, так что кровь пошла. Она даже не пискнула, сказала, что так надо. Кому надо? Только попадишь у мне, прибью. Ася, как знала, хвостом таскалась за мной и не давала навредить птице. А таранка быстро затянулась. Я узнала ритуал, которым Гектор устанавливал связь с избранным человеком. «Конечно!» — посмотрел на меня с недоумением. «Я ж сразу подлечил Асю!» И последний вопрос. «Ты говорил, что в ту ночь Ася причувствовала беду и разбудила тебя. Скажи, а раньше что-то подобное случалось?» «Нет», — мальчишка мотнул головой и обзаметил. «Можно и мне у вас кое-что спросить?» Разумеется, спрашивай. О чём ты хотел узнать? А что будет? Славик с волнением облизал губы. Если мы не найдём Масю, что тогда? Мы не остановим поиски, пока не выясним правду, будем пытаться снова и снова, заверила с горячей убеждённостью. Но почему вы так уверены, что моя Ася это ваша потерянная сестрёнка? Вдруг это другая девочка? Продолжал допытываться Славик. У них даже имена разные. Хм, видишь ли. Задумалась, стоит ли откровенничать с мальчишкой. Но он с таким вниманием впитывал любую информацию, касающуюся Насти, что язык не повернулся соврать. Аси девочку назвали приютские дети и воспитатели. Может, ты этого не знал, но на каждого ребенка заводится специальная карточка, где указаны возраст, пол, имя, физические особенности и подробности того, при каких обстоятельствах он попал в приют. Документы удачно сгорели при пожаре, однако в книге приходов и расходов купчихи Митрофановой за позапрошлый год числится сумма в 100 рублей серебром, уплаченные за бесфамильную Анастасию трех лет от роду. Без помощи Алима, насевшего на управляющего поместье, мы бы не раздобыли эти сведения. Они подтверждали, что у Насти в силу малого возраста не выговаривающее собственное имя, и есть Ася. Вопрос в другом, что заставило её выбежать на дорогу ночью по пролескам и сугробам. Ребёнок проделал немаленький путь и умудрился не попасть под копыта лошадям. Ещё не каждый путник заберёт с собой чужое дитя. Ясно же, что девочка не из лесу появилась. А в ближайшем поселении найдутся люди, которым не безразлична её судьба. После первых суток безрезультатных поисков стало ясно, что не получится найти Настю. Снаскока следопыты прочёсывали лес, и переодетые путниками пластуны разъехались в обе стороны дороги от поместья Митрофановой, расспрашивая о Карите. Славик настоял, чтобы остаться на постоялом дворе где наши люди устроили место сбора. Я вернулась в Левином, откуда перенесла по домам загостившихся друзей, а после отправилась в столицу, не имея права надолго покидать князя Бельского. Ванька водночасье и сделался популярной личностью, перспективным женихом и желанным гостем на приёмах. Молодой князь не владел магией как таковой, что делало его вторым на очереди претендентом на императорский престол. За большой властью Иван не гнался, и ещё во Владимире заявил, что, как и остальные великие князья, готов принести клятву верности новому императору сразу после коронации. Великого князя Ивана Бельского вассалы восприняли с воодушевлением. Они верили, что парень вернёт порядки, заведённые прежним князем, и не допустит произвола царящего при Ярославе. Зинаида Кочеткова, как оказалось, занималась при княгине Бельской хозяйственными вопросами. С женщиной состоялся непростой разговор, ведь она водила дружбу с Ксенией, виновной в смерти мужа, старших жен и детей. Алим присутствовал на встрече, как гарант получения достоверной информации. «Женщинам нашего рода с рождения уготована участь плодить магов для дружины Шумского». Нас к этому готовили с детства: учили нравиться мужчинам, соблазнять, доставлять удовольствие, вести хозяйство и быть полезной в роду. Когда-то это был способ выживания. Взамен мы получали кров, защиту и сытную жизнь. Да и спутников в жизни выбирали себе добровольно, но со временем это вошло в повинность, а нашей симпатии и желания уже не учитывались. 18 лет назад меня взяли На торжество в дом Бельских с одной целью соблазнить сильного мага огня, которого великий князь заполучил в дружину. Мак мне сразу не понравился, слишком грубый и неприятный, не то что молодой десятник, покоривший меня с первой встречи. И Аня осмелилась признаться Шумскому, что не выполнила поручение, а потом поняла, что беременна. Мы собирались пожениться, когда случилось несчастье, и Владимир погиб вместе с Бельским. Куда мне было деваться? Бросилась в ноги к негине, умоляла не прогонять, поклялась служить ей, лишь бы замолвила словечко перед огнеяром Святозаровичем. Не хотела я для дочери собственной судьбы. А что думаешь о младшем брате, погибшем на экзамене? Задал Ванька главный вопрос. Вени шли Нину Константиновну в его смерти. Сергей был чрезчур импульсивным, выслуживался перед Шумским, как цепной пёс бросался на любого, на кого укажет хозяин. Он перегнул палку, когда использовал заклинание высшего порядка против девочки. Не думаю, что сделал это по собственной инициативе, скорее выполнял очередной приказ. Если я кого и виню, исключительно князя Шумского. Ира рассказала, кто помог ей в академии и протянул руку помощи. А брат считал блажью стремление девочки стать боевым магом и не разделял моего желания вырваться из порочного круга. В таком случае я согласен оставить за вами должность и сохранить прежний оклад взамен на кровную клятву верности. Принял решение Иван. Также я оплачу учёбу обеих ваших дочерей в Академии магии и по окончании возьму на службу. Дополнительно гарантирую, что у моих вассалов всегда будет выбор, каким образом они готовы принести пользу роду. Кочеткова без раздумий принесла клятву и сразу взялась наводить порядок во дворце, в котором после знаменательного события царил разгром. Первым же делом строгая дама повыгоняла неродивых работников, которые выслуживались перед прежними хозяевами. Наиболее отличившиеся уже сидели в застенках тайного приказа, как пособники заговорщиков. Особую проверку в присутствии Алима прошли командиры дружины, маги и управленцы. У нас уже имелся опыт по взятию предприятий под контроль Проблем с этим не возникло, а среди молодых ашкенастцев нашлись желающие проявить себя на руководящих должностях. В целом, попытка переворота обошлась малой кровью. Членов императорской семьи и тех, кто погиб в ложе, похоронили с почестями. Род Милославских объявили предателями, вычеркнули из медной книги и выморали все свидетельства о его существовании. Тайная канцелярия произвела обыски в домах. принадлежащих братьям и обнаружила доказательства многочисленных преступлений. Компромат на высокопоставленных чиновников, подложные документы, чеки и расписки, вскрылась преступная сеть служащих, действующих в интересах Милославских, а также длинный список женщин-марионеток Дмитрия, поскольку в деле оказались замешаны известные в обществе фамилии, сведения засекретили А дворянок обязали пройти проверку у ментальных магов. В опалу попали и Корсыковы. Глава рода Илья Корсаков был женат на младшей сестре Милославских, Александре, которая умерла при родах. Однако же их сын унаследовал неординарные способности от матери. Михаила объявили в розыск, потому что в суматохе никто не заметил, куда парень пропал. Его не нашли среди погибших, но и среди выживших тоже не обнаружили что странно ведь дворец без разрешения не покинул ни один гость Тёма опросил десяток свидетелей кто находился поблизости в тот момент и все утверждали что в последний раз видели графа рядом с императором Выводы напрашивались неутешительные Мишка связан с заговорщиками и возможно участвовал в покушении Единственный кто пролил свет на события в ложе Цасаревич Алексей Фёдорович рассказал, как в одночасье приближённые, будто сошли с ума, и бросились на отца. Только четвёрка гвардейцев и Стужев не подверглись воздействию тьмы. И ещё Богдан Милославский, который сначала притупил бдительность, защищая государя, а после смертельно ранил великого князя и напал на императора. Наследник как раз выхватил меч, чтобы покарать убийцу и предателя. Когда сработало заклинание стужева, столичные целители не смогли вывести Семёна Павловича из бессознательного состояния. Князь будто бы сам не желал возвращаться. Рана больше не угрожала жизни, а физические показатели соответствовали возрасту. Я помогла переместить великого князя в Тобольск, а дальше уже Артемий отнёс деда к ледяному источнику и вновь заключил в ледяной плен. Если Стужеву суждено очнуться, он легко справится с холодом. А если нет, то князь навсегда останется в источнике. Тёма увлёкся расследованием. Переживания из-за несчастья с дедом заглушал работой, где требовался холодный разум и расчёт. Максимальная эффективность достигалась за счёт подавления эмоций и чувств, влияющих на оценку ситуации. На Артемия много всего навалилось разом. Помимо поручения Цесаревича, он занимался делами рода и не забывал об экзаменах, время до которых неумолимо сокращалось. Не за горами новогодние каникулы, после которых наступит жаркая ученическая пора. Как бы там ни было, а жизнь продолжалась. Никто не отменял занятий в академии, и за пропуски лекций преподаватели грозились спросить вдвойне. Это наследник мог объявить что в связи с государственной необходимостью переходит на индивидуальное обучение. А нам таких поблажек не полагалось. Ваньке, как главе рода, тоже требовалось образование. Господин Преображенский зачислил молодого князя на первый курс боевого факультета с условием сдачи экзаменов за прошедшее полугодие. Преподаватели горели желанием исследовать антимага, поэтому согласились обучать по той же теоретической стратегии спецпрограмме, что и Цесаревича, так что на каникулах обоим предстояло поднапрячься в учебе. У большинства студентов хватало забот в конце полугодия, и я не исключение. Приходилось ночами просиживать за учебниками, чтобы нагнать сокурсников, корпеть над курсовыми и вовремя сдавать рефераты по пропущенным темам. В этой кутерьме я упустила момент, когда в академию прибыл Светоч. Столкнулась с ним случайно, когда уткнувшись носом в конспект, торопилась на зачёт. Сначала я обратила внимание на необычное одеяние: свободного кроя рясу чёрного цвета с верёвкой вместо пояса. Затем взгляд скользнул выше, и в глаза бросился деревянный крест на шнурке. Следом заметила широкие плечи и застёгнутый под горло воротничок, плотно сидящий вокруг жилистой шеи. И последнее, что поразило, бледно-голубые глаза, светящиеся непоколебимой верой. "Это вы прибыли наконец-то", обрадовалась жрицу как родному. "Как же к вам обращаться?" "А я Нина, Нина Забелина", протянула руку для приветствия, но замялась, не зная, уместным ли будет рукопожатие. Брат Лука представился светич приятным голосом и осторожно пожал мою ладошку. Рад знакомству, Нина Константиновна. Вы спешили куда-то? Не смею задерживать. Посторонился, уступая дорогу. Я? Да, вздохнула. На зачёт торопилась, но это подождёт, сдам в другой раз. У меня столько вопросов накопилось, нам без вашей помощи не справиться. Нет, нет, Светоч покачал головой с коротким ёжиком белоснежных волос. Не нужно из-за меня менять планы. Я для начала осмотрюсь тут. Лучше назначим встречу на удобное время. Тогда, может, вечером в 7:00 в парке. Если пройти по центральной дорожке до самого конца и свернуть на тропинку справа, есть снежная беседка. Там никто не помешает. Только одентесь потеплее. Невольно поёжилась, глядя на лёгкое облачение Луки. Я никогда не мёрзну, с полуулыбкой сказал мужчина. Увидимся в 7:00 вечера в снежной беседке парка. Обозначив кивком, что разговор закончен, Светоч продолжил путь. "Договорились", бросила вслед и ушла тропой, потому что безнадёжно опаздывала. Учебные дела во второй половине дня так закрутились, что я не успела предупредить друзей, куда собралась. Уже переместившись в беседку, отбила сообщение Ольге и Ивану с Тёмой, что пропущу ужин. Но Ванька и сам засиделся в библиотеке. Артемий вечерами уезжал в управление Тайной канцелярии, а Орлова уже привыкла к моим отлучкам. Ответила только, чтобы не пропадала надолго, а то она уже не понимает, кто её соседка по комнате я или Ирина. Светоч появился ровно в назначенный час. Выглядел он озабоченным и с ходу устроил допрос. Я рассказала, что мы обнаружили печати темников в комнатах И какие предприняли меры для защиты. Припомнила, как активизировались темники перед балом, когда погиб император, и как на глазах изменилось поведение знакомых, подвергшихся влиянию тьмы. Я проверил кровать в комнате, которую мне выделили для проживания. Поделился Лука тем самым, показывая, что поверил рассказу, однако никаких печатей не обнаружил. Темники не столь глупы, чтобы оставлять свидетельство на виду. Наверняка вам подобрали чистое жильё, и она нашла такие печати у себя и в комнате жениха, в общежитии артефакторов и алхимиков, везде одни и те же символы. Хотелось бы взглянуть собственными глазами. Я списалась с Ромкой, чтобы привести светочек к нему, но он допоздна застрял в лаборатории. зная, что у артефактора ловушки в каждом углу, не решилась без него соваться внутрь. Ванька с Тёмкой ещё не скоро вернутся. Оставался только вариант с моей комнатой. Отправила Ольге сообщение с предупреждением о визите. Не каждый ведь день светочи в гости заглядывают. Однако подруга не ответила. Обиделась, что ли? Извинившись перед Лукой, я переместилась к себе и с удивлением обнаружила, что Орлова ещё не приходила домой. Может, так даже лучше. Меньше знает, крепче спит. Вернулась в беседку за жрецом, и открыла тропу в свою комнату ещё раз. Вот, продемонстрировала печать. Магия подняв кровать в воздух, выпучив глаза, жрец осиял себя святым знаком, схватился рукой за крест и зашептал: "Exorcismus te omnis imundus spiritus omnis sancta protestus". У меня волоски на коже дыбом встали, когда линии рисунка вдруг поплыли, засочились смрадные жижи, закапавшей вниз. Однако тёмные сгустки не долетали до пола, сгорая в сиянии, исходящем от луки. От запаха тухлых яиц стало трудно дышать. Возникло ощущение, будто кто-то накинул удавку на шею и затянул её потуже, бухнувшись на колени. Я беспомощно хватала воздух руками, не понимая, в чём дело. Никакой удавки на самом деле не было, и это пугало до чёртиков. Особенно когда Светоч посмотрел на меня глазами, сверкавшими так, будто внутри человека врубили лампу в 1000 В. Я отползла в другой конец комнаты и спряталась за кроватью Орловой. Ощущение удавки ослабло, но в груди образовалась такая тяжесть, что каждый вдох отдавался резьью в рёбрах. Что происходит? Просепела с трудом. Решили меня убить? Светочь приблизился, и у меня вновь перехватило дыхание. Я укрылась щитом, но он не спас от всепроникающего света. Тогда я открыла тропу, намереваясь сбежать. Лука ринулся вслед за мной. Вместо того, чтобы перенестись в особняк, мы вывалились на пол снежной беседки. Я привычно сгруппировалась, в последнюю секунду сообразив что переход ведёт в другое место, а мужчина не успел. Поскользнувшись, он ударился головой об угол ледяного стола и отключился. Я забралась на скамейку, жадно глотая ртом морозный воздух. Бежать не пыталась, не видела в этом смысла. Тем более, что теперь только сообразила, почему молитва жреца, изгоняющего тьму, так повлияла. В потайном кошелёчке хранилась вещь, которую святой никак не назовёшь, даже две вещи костяной кинжал и императорский хошин. На мгновение возник соблазн пополнить коллекцию артефакта светачем, однако я тут же её отмила. Не зачем уподобляться темникам. С глухим стоном Лука пошевелился, потирая шишку на макушке, поднялся на ноги и осмотрелся. Зыркнув недобрым взглядом, плюхнулся на лавку и омолчи протянула целительский амулет. Надо же как-то налаживать контакт. Почему вы хотели меня убить? Не я, жрец покачал головой и поморщился от боли, активировал амулет и подлечил ушиб. Свет не разбирает, кто перед ним, друг или враг, и я призвал его, чтобы уничтожить порождение тёмных сил. И нет моей вины в том, что тьма проникла внутрь тебя. Необходимо повторить ритуал, чтобы выжечь остатки дотла. Неприятная процедура, но без неё ты не очистишься. Боюсь, это невозможно. И жестом остановила возмущение, готовое вырваться у Светыча. Прежде чем осудить, выслушайте. Это будет долгий разговор. Прошу наобраться терпения. Я активировала щит, дополнительно врубила пирамидку Савы Никитича и только после этого приступила к рассказу. Не упомянула лишь два момента правду о моём появлении в этом мире. и информацию о новом источнике. Но и без этого хватило ужасающих подробностей. Особенно Луку заинтересовало уничтожение тёмного алтаря. Пришлось продемонстрировать кинжал, правда, не давая его в руки. Жрец и сам не прикаснулся бы к нему, ведь при одном только появлении костяного орудия у мужчины засветились глаза. Ты же понимаешь, что эти предметы не должны попасть к темникам. выпалил жрец с фанатичной горячностью в идеале их лучше уничтожить только представь какой силой будет обладать хозяин артефакта а если Хошином завладеет орден тьмы он получит в руки оружие способное противостоять силе света я понимаю одно уничтожение хошина грозит мне смертью а ещё знаю что всем сердцем ненавижу темников И не допущу, чтобы артефакт попал к ним. Я уже уничтожила алтарь и этим спасла сотни жизней. С моей помощью обнаружили и вычистили ещё одно тёмное логово. Сомневаюсь, что кто-то в моём возрасте сделал для уничтожения этой мерзости больше. Я не гонюсь за властью и не ищу славы. Это мой дар призывает защищать тех, кто нуждается в помощи. И прежде чем уничтожать меня, подумайте, сколько лет сила нашего рода оберегала тайну. Нет, я ни в коем случае не хочу твоей смерти, заверил Лука. Мы стремимся к сохранению жизни в любом проявлении, но и допустить усиление тёмного ордена не имеем права. В артефакте уже заполнено 4 камня души. Без меня темникам придётся начинать сначала. И прежде всего отыскать мага универсала, способного совладать с противоположными стихиями. Если не ошибаюсь, в мире их уже не осталось. Даже маги нашего рода, владея универсальной защитой, склонны к развитию только одной стихии. А я уже сейчас свободно владею воздухом, огнём и магией крови. Тёмный орден, могущественный и сильный враг. И противостоять ему способна только большая сила. Так почему бы не направить мощь артефакта на борьбу со злом?